Глава 26. Алексис. Фейерверки взрывались в моём животе. Фейерверки радости и ярости. Я знала, что он попытается заставить меня работать на него. Я почувствовала это прошлой ночью. И ещё я знала, что он разберётся в той части моего разговора с его матерью, которую он слышал, и поймёт, что я солгала. Я просто не знала, что он, чтобы вовлечь меня, воспользуется эмоциональным шантажом. «Что у тебя на уме?» — спросила я, глядя на свой бокал. «Я хочу, чтобы ты помогла мне подарить моей матери покой». Закрыв глаза, я слабо покачала головой. «Я не знаю как. Я тут изучила вопрос чуть-чуть глубже. Её неспособность призвать свою тюленью шкуру не имеет смысла. Она должна быть в состоянии это сделать. Думаю, ты единственный человек, способный разобраться, почему это так». Я подняла руки и полуобернулась к нему. «А кого мне спрашивать? Кучку изгоев в забытом богами пабе в зоне двойного сообщества? Это же весь мой круг общения. И я даже не могу поинтересоваться у них, знают ли они кого-нибудь, с кем я могла бы поговорить, потому что все они мертвы». Несколько парней подняли головы. Один явно разозлился. Он точно разорался бы, если бы я не остановила его. Такое уже случалось несчетное число раз. И могу признаться, что совсем не прикольно выглядеть психом, спорящим с тем, что все остальные считают пустым местом. Я уставилась на незнакомца. Только не притворяйся, что сказанное мной стало для тебя сюрпризом. Только полный неудачник не захочет перейти. Потому что предпочитает целыми днями торчать в баре, что, собственно, его и убило когда-то. Незнакомец терпеливо молчал. Ты человек со связями. Почему бы тебе не проконсультироваться с несколькими шелки о том, как может проявляться подобная проблема. Я консультировался. Они не знают. В основном потому, что никто даже не слышал о такой ситуации. Если подобное и случалось прежде, и кто-то выяснил, в чем дело, они не стали или не смогли делиться информацией. Ну ладно, хорошо. И их уже не достать. А я не могу наобум взывать за черту, надеюсь что появится кто-нибудь, способный мне помочь. Мне нужна конкретная персона или вещь, на которой можно сосредоточиться. Иначе от меня никакого толку. А у случайных духов по ту сторону черты едва ли найдутся ответы. Так или иначе, помочь я ничем не могу. Моя мать, похоже, думает иначе. Откуда тебе знать?» Он слегка наклонил голову, как бы прося не оскорблять его интеллект. «Ладно, попытаться-то стоило». «Ну, хорошо» но твоя мать обратила внимание лишь на мою способность видеть и слышать ее а этого как я уже говорила недостаточно тебе нужен кто то с другой магией или кто то знакомый с сыскной работой ты только что сказала что изучала вопрос тот кому предмет ни в малейшей степени не любопытен, кого не волнует оставшиеся без ответа в загадки не стал бы беспокоиться и искать что то а ты хотела знать для себя я вижу в твоих глазах «Разочарование. Это разочарование от попыток объяснить логику тупицы. Ты хотела помочь. Хотела разгадать эту шараду. А я хочу покоя для моей матери. Не говоря уже о том, что ты без работы, а я хорошо плачу и могу помочь твоему подопечному. У тебя нет причин не взяться за это дело». «О, Господи!» — раздраженно вздохнула я. «Ну, надо же быть таким самонадеянным». Я допила Гиннеса, махнула рукой стоящей на другом конце стойки Синди. «У меня масса причин не браться за это. И главное, я не доверяю тебе. Ты даже не назвал мне своего имени, и неизвестно, какие еще важные детали ты способен утаить. Ты чуть не сбил меня, и с тех пор преследуешь. Последние новости. Экстренное сообщение. Это ненормальное уравновешенное поведение. Ты опасен. Ты не в себе. И я не хочу иметь с тобой ничего общего. «Ты лжешь сказал он и резко сменил курс. Его сексуальная магия заскользила по моей коже, согревая меня, приглашая в его объятия. «Виновата. Исправлюсь. Я хочу погрузиться в твою магию. Хотя мне хотелось бы этого сделать, даже будь она привязана к Мику. Так что не гони, как о ней». Его глупые глаза вновь блеснули. Он отодвинул свой стул и соскользнул на пол. «Я загнал тебя в угол, Алексис. Его хрипловатый голос пробирал до костей. «У меня есть всё, что тебе нужно. Всё. От тебя требуется только одно — сдаться». Я фыркнула. «Не могу, даже если бы мне и хотелось. В моём доме царит демократия, так что мне пришлось бы посоветоваться с детьми. А они откажутся, особенно Мордекай. Откажутся, несомненно, а потом велят мне поскорее вернуть тебе то одеяло, чтобы ты не имел ко мне никаких претензий». У меня куча претензий к тебе. И завтра, после того, как ты будешь вынуждена раскрыть ту магию, которую прячешь в этом сексуальном маленьком теле, я получу все, что мне нужно, чтобы выйти на следующий уровень. Я твой единственный вариант, Алексис. Я — чудо, которого ты ждала. И он с важным видом вышел из бара, в высшей степени уверенный в том, что контролирует ситуацию. Контролирует меня. Самодовольный ублюдок. Буркнула я и только теперь заметила, что Мик спит на стойке бара, уткнувшись лбом в собственные сложенные руки. И как только он не сверзился на пол. Талант, что и говорить. Или просто огромный опыт. Синди принесла мне свежий гинес и широкую взволнованную улыбку. «Ты можешь в это поверить?» «Нет, поверить не могу». «Нет». Я пригладила ладонью волосы. В животе ворочался колючий страх. Неужели было бы так плохо работать на него? Он преследовал меня, но никоим образом не причинил мне вреда. На самом деле он только помог и защитил меня. Не так уж это и скверно. Интересно, с чего это он забрел сюда? Синди таращила глаза, пялись то на меня, то на дверь бара. И болтал с тобой, словно ты ему ровня. Я слышала, что он чопорен и замкнут, но тут он просто пел без умолку Настоящий джентльмен. Ты знаешь этого парня? Я вся обратилась вслух. Ну, я же знала, что на Синди можно рассчитывать. «Знаю ли я этого парня?» Она уставилась на меня, как на полного тормоза. «Да, этого Верзилу, который только что ушел». Она развела руками и подалась вперед, широко открыв рот. Ох и любила Синди театральные жесты. «Да, я знаю этого парня. Это Киран». Когда я сказала Майлзу, что он был тут на днях, Майлз просто обалдел. И вот он опять с ним разминулся. майлз на встрече с поставщиком. Когда он узнает, что снова упустил Кирана, то совсем взбесится. «Киран?» имя ничего мне не говорило. «А кто он в магическом сообществе?» «Ну и глубоко ж ты закопалась, Алексис!» Синди не только закатила глаза, но и запрокинула всю голову. «Полубог, Киран! Сын полубога Валенса, конечно!» Она сделала паузу. Мир вокруг меня стремительно цветал Он в городе уже пару месяцев. И пришел сюда. Можешь ты в это поверить? Я бы попросила у него автограф, но мне не хотелось гневить Бога. Понимаешь, что я имею в виду? Холодный ужас разливался по моей спине. Как будто меня кусали огненные муравьи. Сердце грозило остановиться от страха. Страха, равного которому я никогда не испытывала. Ты... Я сглотнула. Горло вдруг пересохло. «Ты сказала, он сын полубога? Сын Валенса?» синдер смеялась Моя реакция ее позабавила. «Да, Киран, некоронованный полубог Ирландии. Знаешь, он там не был у власти. Его мать болела, и он в основном заботился о ней. Он полагался на решение их магистрата. Она умерла незадолго до того, как он прибыл сюда. Я слышала...» Синди придвинулась ближе и чуть понизила голос. «Я слышала, он здесь, чтобы перенять опыт Валенса. А потом вернуться и потребовать свою мантию. Киран ведь из рода Посейдона, а Посейдон — один из трех главных богов. Не взять под контроль территорию было бы для него просто позором. Столько ресурсов пропало бы впустую. С каждым ее словом я слабела все больше. Ноги сделались ватными, так что я не знала, смогу ли стоять». Я лихорадочно прокручивала в голове воспоминания. Каждая из моих встреч с Кираном всплывала в памяти, будто утопленник. Что я говорила? Чем угрожала? Как безобразно себя вела? Новая информация выставила каждый мой ужасный поступок в совершенно новом свете. Просто хочу прояснить. Я подняла руку. Нет, это никак не могло быть правдой. Этот человек. Красавчик, который только что вышел отсюда. «Полубог, живущий в замке в Ирландии? Тот парень, который сидел здесь?» Я показала на пустой стул рядом со мной. «Он? Полубог?» «Он? Полубог?» Моя невероятная, немыслимая глупость требовала абсолютной ясности. «Синди!» — окликнул парень на другом конце стойки. Обвисшие щеки Синди заколыхались, так энергично она закивала мне. «Здорово, верно? Быть так близко к величию!» Подмигнув, она отошла. «Нет, ничуть не здорово. А ужас, как страшно. Валенс, вероятно, убил бы меня на месте, если бы я шагнула на дорогу перед его машиной. А если бы я попыталась брызнуть в него из баллончика, он убил бы всю мою семью. Отказывать ему? Обзывать его?» Меня прошиб холодный пот. Неудивительно, что Киран последовал за мной в тот первый раз. Его, наверное, в конец ошеломило мое к нему отношение. Вот и пришлось ему догнать меня и исправить положение. После этого он, наверное, только прикидывался милым, чтобы разузнать о моей магии и чтобы я помогла его матери. Я получу все, что мне нужно, чтобы выйти на следующий уровень. На сей раз моя магия спасла меня. Пока что спасла. Можно было с уверенностью сказать, что Валенс, полубог Сан-Франциско, стоит над законом. Проклятье, он создал закон! Этот мужчина был богом, шагающим по жизням смертных. Не все полубоги живут вечно, но Валенс, насколько мне известно, будет жить. И жил уже очень-очень долго. Его сын думает, что загнал меня в угол. Что взял под контроль мою жизнь и теперь силой заставит меня выполнять его приказы. А может, он силы уложить меня в свою постель? Не знаю. Он, конечно, мог бы принудить меня с помощью магии. Валенс, по слухам, делал это, когда ему вздумается, хотя едва ли женщины когда-либо отвергали его. И его сын, наверное, такой же. Он просто играет со мной, как кот с мышью. Я выдохнула сотрясаемая дрожью. Работать на полубога было бы самоубийством. Если... когда? я не придумаю, как помочь его матери, он, пожалуй, решит, что я слишком много знаю о его проблемах. Он избавится от меня и скажет, что это был несчастный случай. Бешеные собаки, к примеру. Чёрт, он мог бы просто сказать, что случайно прикончил меня в койке своими потрясающими способностями. «Упс», — скажет он и улыбнётся этой своей идеальной улыбкой. «О боже», — выдавила я. Горло перехватило так, что я едва могла дышать. Если уж не везет, Алексис, так не везет по полной.